Глава 169. Когда я предстал перед самым сильным экспертом во всем мире, я не осмелился ему дерзить. Я поклонился и произнес. «Король драконов, я благодарю тебя за то, что ты спас меня». Он ответил мне. «Я мало что сделал. Член моего клана причинил тебе боль, поэтому я обязан был спасти тебя. Из того, что я слышал от своего ребенка, ты все время заботился о нем». «Я прав?» Я кивнул. «Нельзя сказать, что я заботился о нем. Сяо Цзинь – мой лучший друг. Вместе со мной он испытывал много опасностей и был на грани смерти. Если бы не он, я был бы уже мертв». Дракон кивнул. «Я хочу, чтобы ты объяснил мне, почему жизненная сила моего ребенка так слаба». Мое выражение стухло, и я вздохнул. «Если честно, это было из-за моего...» Я рассказал ему, как это случилось. Когда зеленые и белые драконы услышали, что я позволил Сяо Цзинью сражаться, после того, как меня предупреждали, что этого делать нельзя, они уставились на меня, но когда я сказал, что разделил свою жизнь ради его спасения, они немного успокоились. Король драконов удивился, услышав мои слова. «Именно все так и было». Это привело к тому, что жизненная сила Сяо Цзинь была настолько слабой. «Я пришел сюда, чтобы вернуть его вам. Надеюсь, вы найдете способ восстановить его жизненную силу». Сяо Цзинь громко закричал. Было очевидно, что он не хотел, чтобы нас разделяли. Я посмотрел на него глазами полными эмоций и с теплом в голосе произнес. «Сяо Цзинь, это твой дом». «С этого момента ты должен слушать своих родителей и заслужить право стать великим королем драконов. Хорошо?» Сяо Цзинь покачал головой и мысленно сказал мне, «Я хочу следовать за тобой. Я не хочу оставаться здесь». После стольких лет совместной жизни Сяо Цзинь не желал расставаться со мной. Я подошел и приобнял его. Когда мои слезы потекли по лицу, я ответил ему, Я также неохотно покидаю тебя, однако это твой мир, у тебя есть семья, и они такие же, как и ты. Если ты будешь следовать за мной, ты будешь подвергаться опасности. Сяо Цзинь заревел на короля драконов и обхватил меня своими крыльями. Король драконов произнес. Человек, не знаю, должен ли я тебя благодарить за возвращение моего ребенка или обвинить в утрате его жизненной силы. Я буду рассматривать это как баланс между положительным и отрицательным. Ты можешь идти. Сяо Цзинь, проводи его». Я кивнул и вырвался из объятий Сяо Цзиня. Я глубоко поклонился королю драконов. «Спасибо, что не наказываете меня. Надеюсь, после моего ухода вы сможете восстановить жизненную силу Сяо Цзиня. Его прошлая смерть – самое печальное происшествие за всю мою жизнь». Белая дракониха сказала, мы сделаем это. Сяо Цзинь был ограничен силой короля драконов. Он безостановочно кричал и нехотя сдерживался королем. Король драконов посмотрел на мой исчезающий силуэт, после чего мягко вздохнул. Только я собирался покинуть грот, как раздался внушительный голос короля. «Человек, вернись сюда!» Я был поражен. Почему он хочет, чтобы я вернулся? Может быть, он не знал, сколько решимости мне стоило расставание с Сяо -дзинь. Однако, я не мог не подчиниться его зову. Вернувшись к королю драконов, я не обнаружил у Цзиня. Он тепло произнес. Я запер у Цзиня в секретной комнате. После разрешения твоей проблемы, я начну помогать ему восстанавливать его жизненную силу. Я с благодарностью ответил, «Спасибо, я буду счастлив, если Сяо Цзинь будет в порядке». Король драконов с улыбкой произнес, «Он мой ребенок, я определенно буду ухаживать за ним. Я должен поблагодарить тебя. Несмотря на то, что мой ребенок потерял большее количество своей жизненной силы, он сумел благополучно вернуться домой. Если у тебя есть просьба, то огласи ее». Я постараюсь сделать все возможное, чтобы выполнить ее. Я опустил голову и подумал, после чего внезапно заговорил. У меня нет никаких просьб, касающихся меня, но я хочу попросить вас помочь мне спасти другие расы этого мира. Я подумал, если я смогу привлечь этого короля драконов на битву с королем монстров, я буду чувствовать себя спокойнее. Король драконов... заинтересованно произнес. Продолжай. Изначально я сдерживался, но сейчас рассказал ему о своей встрече с королем богов. Когда король драконов узнал, что мне предстоит, он глубоко вздохнул. «Ты хороший ребенок, ты добросердечен. Если честно, я уже знаю это. У нас с тобой одинаковый враг». «Возможно, ты не знал». но мой отец привел клан драконов на битву богов и монстров в этот момент глаза короля были полны скорби он продолжил мой отец предыдущий король драконов был убит королем монстров с тех пор я унаследовал статус короля драконов однажды король богов сказал мне что даже с божьей силой он не смог устранить короля монстров наступит день когда король монстров выйдет наружу и все же В это время появится герой, что имеет короткую жизнь. Дитя Света. Он приведет всех храбрых воинов на битву с королем монстров. Я был поражен и спросил. Неужели Дитя Света, имеющий столь короткую жизнь, это я? Я прав? Король драконов кивнул. Все верно, это ты. Если бы это был не ты, стал бы король богов отдавать тебе священный меч. «Дитя, есть вещи, которых ты не можешь избежать. Ты понимаешь это?» Я смущенно улыбнулся. «Даже если я захочу сбежать, удастся ли мне это? Вы можете перестать беспокоиться. Я сделаю все, что в моих силах». Король драконов кивнул. «Дитя, я восстановил твою жизненную силу, которую ты пожертвовал, чтобы спасти моего ребенка, а также...» Я усилил твои кости. Твоя жизнь по-прежнему будет очень долгой. Это было неплохо. Это стоило того. Он действительно восстановил мою жизненную силу. Это просто потрясающе. Ха -ха. Я с благодарностью произнес. Спасибо, что восстановили мою жизненную силу. Старый король драконов покачал головой. Через пару лет я приведу на бой восемь старейшин. можешь быть уверен в этом если король монстров захочет вторгнуться в этот мир он не отпустит мой клан я почтительно кивнул от имени всей человеческой расы я хочу заранее поблагодарить вас король драконов ответил зависимость моего ребенка от тебя очень сильна я знаю что вы двое будете неразлучными партнерами в течение всей вашей жизни я не буду насильно держать вас. подальше друг от друга. Однако у меня есть условия, которые ты должен принять. Я сразу же стал счастлив. Я не хотел расставаться с Яодзинем. Это было слишком прекрасно. И я поспешно ответил: Пожалуйста, скажите ваши условия. Пока я смогу быть рядом с ним, я соглашусь на все. Король драконов усмехнулся и ответил: У меня три условия. Первое. Ты должен обеспечивать безопасность моего ребенка и не допускать смертельных ран.